В эту минуту кто-то громко постучал в дверь. «О, небо, это он!» — воскликнула госпожа де Фермон, все еще не оправившаяся от страха. И она изо всех сил придвинула стол вплотную к двери. Ее испуг прошел, когда она услышала голос папаши Мику. «Сударыня, мой племянник Андре вернулся с почтамта. Он принес письмо, где вместо адреса стоят буквы X и Z. Оно пришло издалека. Восемь су стоят почтовые расходы, а потом комиссионные — всего двадцать су. Мамочка, письмо из провинции, мы спасены. Оно либо от господина де Сен-Реми, либо от господина Дорбеньи. Милая мама, ты не будешь больше страдать. Ты перестанешь тревожиться за меня. Ты будешь счастлива. Господь справедлив. Он и впрямь благой. — воскликнула юная девушка, и луч надежды озарил ее нежное и очаровательное личико. — О, сударь, благодарю вас! Дайте письмо! Дайте его поскорее! — воскликнула госпожа де Фермон, торопливо отодвигая стол и приотворяя дверь. — С вас двадцать су, сударыня! — повторил скупщик краденого, показывая бедной женщине столь вожделенное письмо. — Я... Я сейчас заплачу вам, сударь. Ах, сударыня! Я это так, к слову, особой спешки нет. Мне надо подняться на чердак и на крышу. Минут через десять я вернусь, и на обратном пути получу с вас деньги. Он протянул письмо госпоже де Фермон и ушел. Письмо из Нормандии. На почтовой марке стоит штемпель «Обье». Одно от господина Дорбиньи. — скричала госпожа де Фермон, внимательно разглядывая письмо. На конверте стояла «Госпожа Х.З. до востребования Париж». Госпожа де Фермон, написав это письмо в доме, где она прежде жила, и не зная в то время, где она сможет поселиться, просила господина Дорбеньи ответить ей письмом до востребования. Но так как паспорта у нее не было, то для того, чтобы получить письмо на почте, Она указала вместо адреса эти инициалы. Этого было достаточно для получения адресованного ей письма. Примечание автора. «Ну что, мамочка, я была права? Боже мой, как колотится у меня сердце!» «Так или иначе, в этом письме заключен наш счастливый или несчастный жребий», проговорила госпожа де Фермон взволнованным голосом, указывая на письмо. Дважды она подносила дрожащую руку к сургучной печати, не решаясь сломать ее. Она никак не могла собраться с духом. Кто возьмется описать ужасную тревогу, во власти которой пребывают те, кто, подобно госпоже де Фермон, ожидает прочесть в письме строки, рождающие надежду или повергающие в отчаяние? Горячечная. Лихорадочное волнение игрока, который поставил на карту свои последние золотые монеты, и тяжело дыша с воспаленным взглядом, ожидает окончательного решения своей участи, своей гибели или спасения. Это сильнейшее волнение может дать некоторое понятие об ужасной тревоге, владевшей несчастной женщиной. В одно мгновение душа такого человека возносится в мир радужных надежд или погружается в смертельное отчаяние. В зависимости от того, полагает ли он себя спасенным или отвергнутым, несчастный то и дело переходит от одного чувства к другому, противоположному, от несказанного ощущения радости и признательности к великодушному человеку, который сжалился над его горестной судьбой, к мучительной злобе против равнодушного эгоиста. Когда речь идет о попавших в беду достойных людях, те, кто часто оказывает помощь, будут, вероятно, оказывать ее всегда. А те, кто всегда отказывает в помощи, будут, может быть, оказывать ее часто. Если и те, и другие будут знать или будут видеть, какую несказанную радость или какую ужасную боль может принести несчастным надежда доброжелательную поддержку или же боязнь пренебрежительного отказа, словом, отношение к ним. «Какая непростительная слабость!» — воскликнула госпожа де Фермон, печально улыбнувшись и присев на постель, где лежала ее дочь. «Повторю еще раз. Наша судьба заключена в этом письме, бедная моя Клер». И она указала на конверт. «Я просто горю желанием узнать, что в нем заключено, и не решаюсь. Если там отказ, то, увы, незачем спешить. Ну, а если там обещание помощи, мамочка? Если в этом маленьком, с виду ничем не примечательном письме, содержатся добрые и утешительные слова, которые успокоят наши тревоги за будущее», Если нам обещают скромное место в доме господина Дорбиньи, то разве каждая потерянная минута не означает потерянный миг счастья? Ты права, девочка. Но если там, напротив... Нет, матушка, вы ошибаетесь, я уверена в хорошем. Когда я вам говорила, что господин Дорбиньи так долго не отвечал вам, то это объяснялось тем, что он хотел удостовериться в возможности твердо вас обнадежить». Позвольте мне взглянуть на письмо. Я уверена, что смогу угадать по одному лишь почерку на конверте, что в нем хорошие или дурные вести. Да, теперь я уверена, — сказала Клэр, взяв письмо из рук матери. Достаточно посмотреть на этот красивый почерк, безо всяких завитушек, прямой и твердый, и сразу понимаешь, что писал человек верный, великодушный, привыкший приходить на помощь страждущим. Умоляю тебя, Клер, не строй безрассудных надежд, не то у меня совсем не хватит духа распечатать это письмо. Боже мой, милая моя матушка! Да я и не распечатывая его могу сказать вам, что в нем примерно сказано. Послушайте, сударыня, ваша судьба и судьба вашей дочери вполне достойны нашего участия. Вот почему я прошу вас соблаговолить приехать ко мне, если вы хотите взять на себя обязанности моей домоправительницы. — Пощади меня, девочка. Я снова и снова умоляю тебя. Не строй безрассудных надежд. Пробуждение от волшебных грез будет чересчур ужасным. — Ну ладно, больше мужества, — проговорила госпожа де Фермон, беря письмо из рук дочери и готовясь сломать наконец... Сургучную печать. Больше мужества? Для вас, пожалуйста, воскликнула кляр с улыбкой, охваченная порывом доверия, столь естественным в ее возрасте. Я в нем не нуждаюсь. Я заранее уверена, что в письме добрые вести. Подождите, хотите я сама распечатаю письмо? И прочту вам его вслух. Дайте мне конверт, милая моя трусишка. «Да, пожалуй, так будет лучше, держи. Но нет, нет, пусть уж лучше я прочту сама». И госпожа де Фермон с замиранием сердца сломала сургучную печать. Ее дочь, также глубоко взволнованная, несмотря на кажущуюся уверенность, едва дышала. «Читай вслух, мама», — попросила она. «Письмо довольно короткое». — Написано оно графине Дорбеньи, — сказала госпожа де Фермон, взглянув на подпись. — Тем лучше это добрый знак. — Видишь, мамочка, эта прелестная молодая дама захотела тебе ответить сама. — Сейчас все узнаем. И госпожа де Фермон дрожащим голосом прочла ниже следующие строки. — Сударыня? Граф Дорбеньи уже некоторое время серьезно болен и потому не мог в мое отсутствие ответить на ваше письмо. Видишь, мама, значит, он не виноват. Слушай, слушай дальше. Возвратившись сегодня утром из Парижа, я спешу написать вам, сударыня, посоветовавшись перед тем с господином Дорбеньи относительно вашей просьбы. Он весьма смутно припоминает те отношения, какие, по вашим словам, существовали между ним и вашим братом. Что касается имени вашего мужа, то оно действительно знакомо господину Дорбеньи, однако он не может вспомнить, при каких обстоятельствах он его слышал и от кого именно. Мнимое мошенничество, в котором вы столь легкомысленно обвиняете господина Жака Феррана, который, к нашему великому счастью, является нашим нотариусом, по мнению господина Дорбеньи — ужасная клевета, последствия которой вы без сомнения дурно рассчитали. Как и я сама, сударыня, мой муж хорошо знает этого весьма почтенного и благочестивого человека, на которого вы столь безрассудно нападаете и восторгается его необыкновенной честностью. Вот почему я вынуждена сообщить вам, сударыня, что господин Дорбеньи — разумеется, глубоко сочувствуя затруднительному положению, в котором вы оказались, но не постигая истинных причин ваших невзгод, не считает для себя возможным оказать вам какую-либо помощь. Соблаговолите, сударыня, принять выражение сожаления господина дорбини по этому поводу, а также мои заверения в самых добрых чувствах к вам, графиня. Дорбиньи. Мать и дочь в горестном изумлении уставились друг на друга. Они не в силах были произнести ни слова. В эту минуту папаша Мику постучал в дверь и сказал, «Сударыня, могу ли я войти и получить деньги за почтовый сбор и комиссионные услуги? Всего двадцать су, ах да, разумеется». «Такая добрая весть стоит, чтобы мы заплатили за нее столько, сколько мы проедаем за два дня», — ответила госпожа де Фермон с горькой улыбкой. Оставив письмо на постели дочери, она подошла к старому чемодану без замка, наклонилась и откинула крышку. «Нас обокрали!» — воскликнула несчастная женщина с испугом. Теперь у нас нет ничего. «Больше ничего!» — прибавила она упавшим голосом. И госпожа де Фермон в оперлась на чемодан. «Что ты такое говоришь, мама? А сумочка с деньгами?» Госпожа де Фермон быстро выпрямилась, вышла из комнаты и, обратившись к скупщику краденого, который продолжал топтаться на пороге, крикнула. «Сударь, в этом чемодане лежала моя сумочка с деньгами». При этих словах глаза ее засверкали, а на щеках выступил лихорадочный румянец от возмущения и испуга. «И сумочку эту», — продолжала она, — «у меня украли позавчера, когда мы вместе с дочерью отлучались на час. Эти деньги нужно разыскать, слышите? Ведь вы отвечаете за сохранность нашего имущества». — Вас обокрали? Вот выдумки. — Мой дом славится своей честностью, — грубо и нагло ответил владелец меблированных комнат. — Вы все это придумали, чтобы не заплатить мне за почтовый сбор и за доставку письма. Я повторяю вам, сударь, что эти деньги все, чем я располагала, и меня обокрали. Нужно отыскать их, или я подам жалобу. И я ни с чем не посчитаюсь. Я ни перед чем не остановлюсь. Имейте это в виду, я вас предупреждаю. Вам только и подавать жалобу. Да ведь у вас и бумаг-то никаких нет. Ступайте же, жалуйтесь на здоровье. Ступайте немедля. Я вам сам укажу, куда. Несчастная женщина была сражена. Она не могла выйти из дому и оставить одну свою дочь. Бедная девочка лежала в постели совершенно без сил. Она все еще не оправилась от испуга. Утром ее до полусмерти напугал хромой верзила, а сейчас ее привели в ужас угрозы скупщика краденого. Между тем папаша Мику продолжал. Все это притворство. У вас не было никакой сумочки с серебром, как не было и сумочки с золотом. Просто вы не хотите уплатить мне за доставку письма, не правда ли? Ладно, мне все равно. Когда вы будете проходить мимо моей двери, я сорву у вас с плеч эту старую черную шаль. Она сильно выцвела, но уж двадцать-то она во всяком случае стоит. — Ах, сударь! — воскликнула госпожа де Фермон, обливаясь слезами. — Помилосерствуйте, пожалейте нас. Ведь это скромная сумма серебром, это все, что у нас с дочерью оставалось. Господи, и вот ее украли, и теперь у нас не осталось ничего, слышите, ничего, мы просто-таки умрем с голода. Да я-то что могу поделать? Как я могу помочь? Если вас и вправду обокрали, и унесли ваше серебро, мне в это что-то не очень верится». Но ваши денежки уже давно, как говорится, плакали. Господи Боже! Господи Боже! Молодчик, который обстряпал это дело, вряд ли будет таким добрым малым, чтобы пометить ваши серебряные монеты и держать их у себя, чтобы его с ними сцапали. Не думаю, чтобы это мог сделать кто-либо из постояльцев, потому как еще нынче утром я говорил дяде-дамочке со второго этажа, что у нас тут тихо, как в деревушке, так что, коли вас обокрали, это и впрямь беда. Можете подать сто тысяч жалоб, но не получите ни одного сантима. Ничего вы не добьетесь. Это я вам говорю, можете мне поверить. «Эй — Эй! — крикнул папа мику, прерывая свою речь. — — Да что это с вами? Вы побледнели, как мел. Будьте поосторожнее. — Мадемуазель, вашей матушке дурно, — прибавил скупщик краденого, быстро подойдя к несчастной женщине и в последнюю минуту подхватив ее. Сраженная последним ударом, она лишилась чувств. Лихорадочная энергия, которая так долго поддерживала госпожу де Фермон, оставила ее при новом испытании. «Мамочка, что с тобой? Боже мой!» — воскликнула Клер, все еще лежавшая в постели. Скупщик краденого, еще достаточно сильный, несмотря на то, что ему уже стукнуло пятьдесят, охваченный чувством мимолетной жалости, подхватил госпожу де Фермон на руки, толкнул коленом дверь, мешавшую ему войти в комнату, и сказал, обращаясь к клер «Мадемуазель, простите, что я вхожу к вам, когда вы лежите в постели, но приходится...» Мне нужно отвезти вашу матушку, она без чувств, но это должно быть недолго продлиться. Увидев входящего мужчину, Клэр спустила крик ужаса и закуталась с головой в одеяло. Папаша Микул садил госпожу Фермон на стул, стоявший возле походной кровати, и ушел, оставив дверь полуотворенной, ибо задвижку от нее сломал хромоногий верзила. Через час после этого последнего потрясения серьезная болезнь, уже давно подтачивавшая госпожу де Фермон и угрожавшая ее жизни, наконец проявилась. Вся в жару, в лихорадке, в страшном бреду несчастная женщина легла в постель своей совершенно растерявшейся дочери, а та, одна, денешенькая почти столь же больная, как и ее мать, Без гроша в кармане, без средств к существованию трепетала от страха, боясь, что в любую минуту в комнату может ворваться злодей, живший на той же лестничной площадке.